Глава 19. Нежданчик. На счету в виртуальном мире порядка 10.000. Остальное спустил на оружие. Амуницию ещё потребуется купить, зелья. Зато щеголяю в новеньких сапогах, куртке с невесомыми стальными пластинами, обшитыми кожей. На руках наручи, дающие к защите и силе по 5 очков. На пальце кольцо с зарядом молнии 10 уровня. Хотел еще шляпу взять, но она оказалась не по карману. Оружейник за нее 8 тысяч запросил. Мол, это не только защита головы, но и отменное оружие. Поля сделаны из тончайших стальных пластин. Если кого-то ударить по горлу или любой части тела, то порежет как нож масло. А еще есть возможность использовать ее как боевой бумеранг. Оставаться с двумя тысячами я не пожелал, отложив покупку до лучших времен. «Имхак, нам не пора в Реал возвращаться. Ты в игре уже много времени за одну сессию провел», обратился ко мне гиткос, использовав мысленную связь. «До лавки травницы дойдем, закупимся, остатки в банк отнесем, а потом уже вернемся в трактир», ответил я. «К моей радости...» Но она оказалась застойкой, но выглядит травница печально. Даже одежды у неё и те траурные. Чёрное платье перевязано поясом, к которому приточен клинок. На голове кружевной платок из тёмного шёлка. На лице и намёк на улыбку. "Привет", поздоровался я. "Здравствуй", бесцветным голосом ответила девушка. "Что с тобой? Проблемы? Неприятности в реале?" Поморщилась травница. Ты чего-то хотел? Да, пополнить запасы зелий, тебя развеселить, улыбнулся ей и подмигнул. Не отчаивайся, всё наладится. Хорошо бы, вздохнула девушка, выставляя на стойку склянки. Выбирай, отдам с минимальной наценкой, без торга. Как насчёт прогуляться и перекусить? предложил я, когда мы совершили сделку и склянки перекочевали в мою торбу. Влачу я квест удачно завершил, а персонажу следует восстановить силы, а то он с голодухи умрёт и мои достижения пойдут прахом. Квест ты завершил. Поздравляю, ответила травница, подумала и потом медленно кивнула. Хорошо. Я у тебя совета спрошу. Вдруг что-то подскажешь. Нона закрыла лавку, повесив табличку, что отлучилась на 3 часа. В 8 появится неигровой персонаж, который меня подменяет. пояснила она мне. С ним заранее можно договориться. Не удержался от вопроса, понимая, что девушке трудно поддерживать разговор, все её мысли далеко отсюда. Даже арендовать на длительное время и составить расписание. После небольшой заминки ответила Нона. И всё же мне удалось её развеселить, когда рассказывал о своих похождениях на руинах замка. Ну, каюсь, немного приукрасил, но как без этого? По моим словам, выходило так, что десяток раз находился на волоске от гибели, но неимоверными усилиями сумел победить. Про общение с искусственным интеллектом Игиткоса промолчал. Не стал рассказывать про амулет. «Имхак, ну и вино нам принесли!» – поморщилась девушка. «Такая кислятина!» «А по мне так нормальная!» – пожал я плечами, не ощущая ни вкуса, ни запаха. Но она не знает, что играю на минимальных настройках. Погружение не такое глубокое, но на мощный комп у меня денег нет. Ну, наскрести сумею, но останусь на бабах. Нет, пора уже заняться тем, чем в предыдущем мире промышлял. Правда, на подготовку время требуется. А если продолжить так, как в игре развиваться, то месяц можно и в реале беззаботно жить. Представить сложно, сколько игроки сотового уровня зарабатывают и при этом от криминала далеки. Ты о чём-то хотела спросить или посоветоваться? Напомнил травнице, когда ужин в ресторане подходил к завершению. Эх, сейчас бы девушку сводить на прогулку по ночному городу, полюбоваться на звёзды или устроить фейерверк, а потом набиться на чашечку кофе и остаться до утра. Удивительно, но снова чувствую себя свободным и готов ей помочь, что за собой редко замечал. Так получается, что мы думаем в одном направлении. А это ни что иное, как родство душ. Конечно, в виртуальном мире и не такое возможно. Однако романы между игроками не редкость, даже когда они ещё вживую друг друга не видели. Сколько пар потом образуются, когда происходит знакомство в реале? Сложно сказать, но такие примеры есть, в том числе и счастливого брака. Знаешь, с тобой легко и просто, задумчиво произнесла травница. Даже не ожидала, что в игре буду с кем-то сидеть в ресторане и болтать. Почему бы не поговорить с хорошим человеком? пожал плечами. У меня вот особых проблем нет, кроме времени и денег. Признаюсь, не богат. В реале в такое место пока не готов пойти. Однако имеется несколько идей, как встать на ноги. Главное не унывать и стремиться к цели. Это не так-то просто, когда окружение и даже родные настроены против, покачала головой Нона. Что не так? нахмурился я. Ты чем-то провинилась перед родителями? Имхак, это личное. Не пойми неправильно, но не хочу касаться этой темы, поджала губы моя собеседница. Возможно, Если продолжим общение, то когда-нибудь тебе расскажу. А сейчас слишком больно. Она положила руку себе на грудь. А что, если выговориться малознакомому? Тебе станет легче, получишь независимый взгляд со стороны. Считай это как беседу у психолога, но только незнакомого. Ты не хочешь больше со мной общаться? Это прощальный ужин. На приглась травница. С чего так решила? Удивился я. Если уж честно и откровенно, то в игре у меня хороших знакомых кроме тебя нет. С тобой действительно легко, вот только мне не нравится, когда хмуришься. Правда?» Губы Нона чуть дернулись, но она так и не улыбнулась. «Да», – утвердительно кивнул я, – «считаю тебя другом и готов разделить печали, подумать над проблемами и дать совет. Увы, на больше не способен», – развел руками, подумал и предложил. Как насчёт вместе выполнить парочку квестов? Завтра вечером отправлюсь за сбором цветов для неких зелий. Оружейник заказал раствор для изготовления оружия, чтобы то получило магические свойства. Пойдёшь со мной? предложила девушка. Конечно. кивнул я и сразу же получил системное сообщение. Инхак, твоё оборудование для сбора цветов недостаточно мощное. Предлагаю произвести апгрейд или для выполнения таких задач играть за другим компьютером. Что-то не так? Прищурилась травница. Ты же расдосадован. Это из-за моего предложения? Нет, просто мелкие сложности в реале, но их решу, не беспокойся, отмахнулся я. Скажи, если близкий и родной человек настаивает, чтобы бросил от того, кто нравится, как бы ты поступил? Неожиданно задала вопрос девушка. Сложно ответить. Много неизвестных. Однако лучше прислушиваться к сердцу, но и не забывать про разум. Свою позицию необходимо отстаивать, а если уж не выходит, то выбирать ту или иную сторону, сказал я. Отстаивать, прищурилась Нона. И доказывать свою правоту желательно без эмоций. Улыбнулся девушке, а потом не удержался от вопроса. Скажи, а сколько тебе лет в реале? Не волнуйся, 18 уже исполнилось, усмехнулась моя собеседница. Ты же тоже не сопливый школьник. Я права? Конечно. Детство и юность в прошлом. До старости далеко, но ещё не закончил учёбу в универе. Немного приоткрыл о себе информацию. Где учишься? как бы невзначай спросила девушка, делая вид, что это её не интересует. А ты? вопросом на вопрос ответил я. Знаешь, давай не торопиться. А то так и до встречи в реале дойдёт. И ты вновь прав, кивнула Нона. Сейчас мне точно не до новых знакомств. Как насчёт того, чтобы обмениваться сообщениями и договариваться, когда в мировых приключениях встретимся? А то буду тебя завтра ждать, а ты прийти не сумеешь. Хорошая идея, сам хотел предложить, улыбнулся травница и уточнил. Общаемся через игровое приложение? Разумеется. На этом мы договорились, после чего ресторан покинули. Надо сказать, что счёт меня не порадовал, однако ни капли не пожалел. Немного девушку развеселил и отвлёк от мрачных дум. Но мы проводил до её лавки, после чего поспешил в снятую комнату, а когда персонаж там оказался, то из игры вышел. Удивительно, но мой помощник никак себя не проявил и не попытался влезть с советом. Имхак Так как мы поступим с сотовым оператором? задал вопрос Гиткос, как только оказался в реале. Счета подготовлены. Проследить транзакции будет непросто, если деньги умкнуём. Не следует спешить. Мне нравится мне часть кода, который принадлежит Андрею. Очень похоже на ловушку, когда происходит отслеживание алгоритмов и вмешательство в их работу. Кто-то собирает информацию и готовится нанести удар. Какой Вопрос. Подозреваю, большая часть команд не просто зашифрована, а ещё скрыта. Потёр я висок. Когда с господином Картузовым ближе сойдусь и его привлеку к работе, тогда и с кодом разберёмся. Если же Андрей Фёдорович не согласится, то придётся действовать сложнее. Мы с тобой прогу закоминтем и вместо неё вставим свою. Ничего сложного в этом не вижу. Элегантно. восхитился мой компьютерный помощник А почему бы сразу так не поступить А ты уверен что нет никаких старжевых блоков находящихся в спящем режиме хмыкнул я Это не очень опасно но риск остаётся в том числе что подменный код написать непросто на это уйдёт приличное время в том числе и на его отладку Дело в том что всегда взвешивал риски и искал оптимальные решения Вот и сейчас Рассматривая варианты, пришёл к мнению, что одному заниматься своим привычным делом не с руки. Хакерство требует не только отличного знания программирования, хладнокровия и стальных нервов, но и доверия к своей команде. Давно прошли времена одиночек, когда одним человеком ломались сервера и вскрывались базы данных. А в этом мире нельзя сбрасывать со счёта искусственный интеллект. Это опасный противник. «Хотя у него и отличное от человека мышление, однако реакция лучше и возможностей больше». «Хорошо, как скажешь», – невозмутимо ответил Гиткос. «Что насчет замены оборудования? Прости, но ты обещал, что получу большие вычислительные мощности, а твой ноут слаб и стар. К тому же, даже в мировых приключениях накладываются ограничения для большинства квестов. Их просто нет в списке». Даже с травницей и то не в состоянии завтра прогуляться. Там потребуется анализ запахов, которые передаются игроку. А твоя матрица в ноуте этого не поддерживает. Точнее, у нее такая возможность имеется. Но тогда остановится большинство процессов. Отключится звук и, скорее всего, картинка замедлится до 10 кадров в секунду. «Предложение?» – поинтересовался я и предупредил – только без откровенного воровства. Как насчёт того, чтобы принять благодарность от Евгении Михайловны? Вкратце вы поинтересовался мой компьютерный помощник. Она чувствует себя виноватой, а ещё счастливо, что с Викторией ничего плохого не случилось. Нет, это не обсуждается, покачал я головой. Лучше ответь, почему господин Самойлов резко изменил ко мне отношение? в том числе и Виктории запрещается со мной общаться. Ты про него добыл информацию? Только поверхностную. Задачу ты не ставил, буркнул Гиткос. Пётр Иванович Самойлов, 49 лет, уроженец столицы, женат на Евгении Михайловне в девичестве Сокеевой. Ей 39 лет. У пары общий ребёнок Виктория. Ты мне не пересказывай, что и так знаю. перебил я своего компьютерного помощника Давай по существу Господин Самойлов является бизнесменом его сферы интересов обширны но практически ни в одном предприятии не имеет контролирующего пакета акций Неоднократно проверялся полицией и его даже пытались привлечь по различным уголовным статьям Однако доказать ничего не смогли Имеет широкие связи пользуется большим авторитетом в определённых кругах, уголовных, хмыкнул я. В том числе, невозмутимо подтвердил Гиткос. К нему обращаются по имени Джокер, что тебе уже известно. Пытался организовать клан, но дальше сообщество не продвинулось. Дело в том, что глава клана заимеет широкие возможности, если получит титул, а его ему не видать. Однако он легко выступит как представитель дочери, если та номинально станет благородной. Эта информация из открытых источников для уточнения деталей потребуется время. Мне вспомнилось, как беседовал в ресторане с родителями девушки. Меня тогда кольнула одна странность. Про нее не то чтобы забыл. Не имел возможности проверить. А что у нас оператор сотовой связи по этому поводу думает? Сам себе задал вопрос и открыл ноут. Телефонный номер самого Джокера известен. Проверить его звонки и переписку не так сложно, как кажется. Однако в базе данных обнаружил, что для Петра Ивановича выделена специальная линия, к которой подсоединено аж 8 скриптов. Бегло просмотрел каждый и усмехнулся. Под колпаком отец Вики. Другой вопрос, кто его посёт. Это незаконно и в суде не будет являться доказательством. Зато у меня появилась возможность всю переписку и запись звонков получить. Да, данные в зашифрованном виде. Предстоит сломать защиту и подобрать шифр. Сложно? Если весь массив информации вскрывать, то потребуется новое хранилище и на это уйдёт уймо времени. Как понимаю, господин Самойлов пользуется несколькими мессенджерами. Но больше получает сообщения, отвечает коротко или просто звонит. Число и время, когда беседовал с родителями Виктории, помню хорошо. Из архива на стороннем сервере, не относящемся к оператору сотовой связи, скачал те сообщения, которые пришли Петру Ивановичу, а также несколько звонков, совершённые им после нашей беседы. Сейчас напишу короткую прогу для взлома и дешифровки. — сказал я Гиткосу и дал указание. — Сообщишь, когда сообщение можно прочесть. — Ты еще планируешь чем-то заняться? — поинтересовался компьютерный помощник. — Возможно, пока не решил. — ответил я, быстро набирая код для взлома файлов, включающий в себя перебор шифра. — Мысленно размышляю, как поступить. — Сообщить Самойлову, что его телефонные переговоры тщательно отслеживаются? — Я не могу. Если он не дурак, то обязан опасаться. Другое дело, что у него в сотовом установлено и активно шпионское приложение. А это уже серьёзнее, так как его разговоры могут подслушать и при выключенном смартфоне. Ну, при условии, что тот не обесточен. Gitcos. Вновь войди в операторскую сеть и проверь телефон господина Быстрова Матвея Александровича. Попросил я своего компьютерного помощника Точно такая же картина, через примерно десяток секунд ответил тот. Понял, криво усмехнулся я. К кому-то отец Виктории поперёг горло. И, если правильно понимаю, это началось 10 месяцев назад. Совершенно верно, скрипты установлены в это время, подтвердил мой компьютерный помощник. Телефон Виктории Петровны не прослушивают. Да у Евгении Михайловны Только приложение шпион установлено. Подумав, я связался с Быстровым и попросил о немедленной встрече. "Господин Галицин, у меня случился редкий выходной. Давай как-нибудь потом пообщаемся", предложил Матвей Александрович, не желающий прерывать развлечения. На заднем фоне слышу женский смех, звон бокалов и тихую музыку. "Это срочно и не в моих интересах". Вздохнув, ответил я, подумал и завуалированно сказал: "Столкнулся с одной проблемой мелких грызунов. Они на меня давят и покоя не дают. Ещё с дуру отказался от благодарности госпоже Самойловой. Но как к ней подойти и покаяться, что слишком гордо себя повёл?" "Не понял, ты это о чём?" обескураженно произнёс Быстров. Вот и хочу с вами пообщаться. Вы же не дурак, должны в ситуации разбираться. Чуть жёстче, чем следовало, сказал я. И так с огнём играю. Ещё предстоит как-то объяснить, откуда у меня сведения оказались. Карту-то открывать не планирую. Ну, сошлюсь на того же Картузова и его программу. А то, что Вику отыскал по отслеживанию её номера, Помощнику самого Джокера и так известно. Хорошо, через 5 минут подъеду к общаге, жди, после некоторого размышления сказал мой собеседник. Думаю, он понял мой намёк. Всегда приятно иметь дело с умным противником, а Быстров не на моей стороне. Он действительно не заставил себя ждать. Я только вышел на улицу, и сразу джип подъехал. Садись, говори коротко, у меня много дел, опустив стекло на водительской двери, велел мне Матвей Александрович. Боюсь за пачку и тачку, хмыкнул я. Давайте прогуляемся до магазина, мне покушать надо купить, указал рукой в сторону противоположную супермаркету. Матвей Александрович прищурился и из джипа вышел. Ну, пойдём, раз так проголодался, сказал Быстров. Я жестами попросил его смартфон. А когда телефон оказался в моих руках, тот спокойно ввёл код-пароль, практически сразу отыскал программу шпиона и вопросительно посмотрел на Матвея. У того глаза превратились в щёлочки, на скулах гуляют желваки, кулаки сжаты. Вбиваю несколько команд, и заряд аккумулятора уменьшается на глазах. Ну, это обман зрения, в том числе и для тех, кто отслеживает аппарат моего абонента. «Ой, господин Быстров, а чего это ваш смартфон так быстро разрядился?» Не удаляя приложение, выключаю сотовый Быстрова, а тот спрашивает. «Как это понимать?» «Вам лучше знать», – пожимаю плечами. «Вас подслушивают, в том числе читают всю переписку, а если телефон не выключен, то и все разговоры, которые ведете». «Это точно? Откуда знаешь и почему решил сообщить?» «Если скажу, что за Викторию Петровну беспокоюсь, поверите?» – поинтересовался я, а потом продолжил. «Ладно, шутки в сторону. Господина Самойлова, и как минимум вас кто-то постоянно слушает. Для чего и зачем, понятия не имею и знать не хочу». Эти сведения случайно получил, скачав массив информации у сотового оператора, когда отслеживал местонахождение Виктории. Сегодня собирался данные удалить и обнаружил странные скрипты. Ну, немного поразбирался и развёл руками. С вами связался. Кто крыса? Уточнил быстров. Всё же он мои намёки понял, сообразительный господин. Недаром в помощниках у Джокера. А вот это мне неизвестно, покачал я головой. Скрипты и программы-шпионы установлены 10 месяцев назад. Больше высказать не могу. Если сотовую выключить, то подслушать нас не смогут, только отследить местонахождение и то с определённой погрешностью. Согластно кивнул я. Сколько? коротко спросил Матвей. Простите, не понял я его. Работу свою во сколько оцениваешь? Мой собеседник достал из кармана пиджака портмоне. Любые сведения стоят денег. Безвозмездная помощь подозрительна. Мне бы нут хороший. Сказал я, не став строить из себя альтруиста. Он порядка трехсот тысяч стоит. — Гмм, с собой столько нет. Остаток завезу, когда твои слова проверю. Спокойно кивнул Быстров и выгреб из портмана все купюры. — С вами приятно иметь дело, — хмыкнул я, забирая деньги. Матвей задумчиво на меня посмотрел, а потом махнул рукой и сказал. — Бывай, у меня много дел организовалось, и это в редкий выходной. Сочувствую, развёл я руками. До встречи. А сотовый вы, если включите, то заряд вернётся в норму. Догадался уже, буркнул Быстров и быстрым шагом направился в сторону джипа. Постояв несколько десятков секунд, я тоже пошёл, но не в общагу, а в супермаркет. Не то, чтобы легенду подтвердить, продуктов в доме почти нет. Зато появились лишние деньги и могу позволить устроить себе некий пир. Уже находясь у кассы, принял телефонный вызов от номера с одними восьмёрками. Что случилось? коротко спросил. А расшифровка завершена, и, боюсь, ты не придёшь в восторг от того, что там, вздохнув, сказал Гиткос. Зачитывать? Нет, уже возвращаюсь, ответил и дал отбой. Гадать не стал, что за сведения получил Самойлов-Джокер. Изначально он благосклонно ко мне отнёсся, А что? Студент престижного вуза сам поступил без взяток и не на платное обучение. Если такого направить, то парень сумеет пробиться в этой жизни. Дочка к нему не равнодушна, он к ней хорошо относится. Почему бы и не воспользоваться такой возможностью? Для парня титул выбить не так сложно, а там отдать за него дочь и управлять кланом, который встанет на равных с благородными семействами. И тогда пусть кто-то попробует слово поперёк сказать. Думаю, примерно так рассуждал отец Виктории, перебирая различные варианты. Но всё резко изменилось, и это из-за полученного им сообщения. Грихов ещё не нажил. Интрижка с Синициной ни в счёт, да и она сама от нашин не избегает и не желает их поддерживать. В памяти моего предшественника тоже нет тёмных пятен. Обычный парень из бедной семьи, но воспитан правильно, даже слишком. Единственное, что вызывает опасения прошлое семьи. Родственники, которых почему-то нет, а в памяти отсутствуют детские воспоминания. Точнее, они какие-то странные, не похожи на реальные. И что у нас тут, присаживаясь за ноут, сказал я, когда вернулся в комнату и даже не разгрузил покупки. сам же хотел прочесть буркнул гидкос сообщение господину самойлову оказалось большим для меня явилось полной неожиданностью то что прочёл конечно это многое меняет необходимо хорошо поразмыслить и понять как с этим жить отца виктории отлично понимаю я бы сам не стал поддерживать отношения дочери и парня у семьи которого такое прошлое да что там говорить Исходя из реалий в империи, ту девушку и вовсе посадил под замок, а то и замуж быстро выдал. Хм, а ведь он так и пытался поступить. Потёр я скулу. Однако нежданчик за нежданчиком. Но разве не из таких ситуаций выплывал? Не так страшен чёрт, как его малюют. Скорополительных выводов делать не стал. Предстоит всё тщательно продумать и взвесить. А сейчас и в самом деле пора устроить пирушку в одно лицо. Ночь предстоит длинная.